Глава 19. Приключения Бандл Бандл Брэнд была находчивой девушкой. Она обладала также и ярким воображением. Она предвидела, что Билл или Джимми станут возражать против ее участия в полных опасностях событиях ночи. Не будучи любительницей тратить время на споры, она построила свои собственные планы и сделала все необходимые для их выполнения приготовления. Выглянув из окна своей спальни незадолго до обеда, она испытала глубокое удовлетворение. Мрачные стены аббатства были обильно увиты плющом, и плющ этот выглядел особенно крепким и надежным, что облегчало при ее физических возможностях выход из спальни не через дверь, а спуск через окно. Бандл не собиралась критиковать приготовление Билла и Джимми, но по ее мнению ими не все принято во внимание. Короче говоря, в то время, как Джимми и Билл сосредоточились на внутренних помещениях аббатства, она решила обратить самое пристальное внимание на то, что снаружи. Избранная роль кроткой покорной овечки бесконечно забавляла ее, хотя она и удивлялась с легким презрением, как просто двое мужчин дали себя провести. Билл, конечно, никогда не выделялся блистательным умом, но, с другой стороны, он знал или должен был знать, кто такая Бандл. И Джимми Тисайгеру, пусть даже недавно познакомившемуся с ней, следовало бы знать, что не так уж легко и просто от нее избавиться. Оказавшись одна в своей комнате, Бандл поспешно принялась за работу. Сначала она сбросила с себя вечернее платье и всякую мелочь, которая была под ним надета, и занялась переодеванием. Бандл приехала без служанки и сама укладывала свой багаж. Служанку, будь она тут, могло бы озадачить, зачем ее хозяйке брать с собой бриджи для верховой езды, если больше никакого жокейского снаряжения не взято. Облаченные бриджи, туфли на каучуковой подошве и полуверт темных тонов, Бандл была готова лезть в драку. Она взглянула на часы, было только половина первого. Пока еще слишком рано. Всем гостям и слугам нужно дать какое-то время, чтобы улечься спать. Половина второго... Таким был час, определенный для начала операции. Бандал выключила свет и присела в ожидании у окна. Точно в назначенное время она встала, подняла кверху оконную раму и перебросила ногу через подоконник. Ночь была чудесная, холодная и тихая. Ярко горели звезды, но луны не было. Спуститься было простым делом. Бандл и ее две сестры провели все свое детство без присмотра в парке Чимнис и умели лазать, как кошки. Бандл приземлилась на клумбу, слегка запыхавшаяся, но совершенно невредимая. Минуту она оставалась неподвижной, воспроизводя в уме свои планы. Ей известно, что комнаты, занимаемые министром авиации и его секретарем, находятся в западном крыле здания. Эта часть аббатства была противоположной той, где Бандл сейчас находилась. Терраса огибала здание с южной и западной стороны, неожиданно упираясь в забор, огораживающий фруктовый сад. Бандл сошла с клумбы и повернула за угол к началу террасы с южной стороны. Бесшумно пробиралась, стараясь держаться в тени здания. Но как только второй угол остался позади, ей пришлось остановиться, как вкопанный. Перед ней появился мужчина у которого были явные намерения преградить ей путь. В следующее мгновение она его узнала. «Суперинтендант Батл? Ну и напугали же вы меня! А иначе зачем бы мне здесь торчать?» Мягко ответил он. Бандл взглянул на него и опять ее поразило, в который уже раз, что он практически не прибегает никаким уловкам, чтобы скрыть свои намерения. Суперинтендант в темноте казался еще более крупным, Массивным и очень заметным. Можно сказать, очень английским. Но в одном она была абсолютно уверена. Он не был дураком. В самом деле, зачем? спросила Бандл, причем спросила шепотом, чтобы не мог услышать никто другой и не обнаружить их. Поглядываю, ответил Бандл, чтобы никто, кому не полагается, не бродил здесь. а растерялась Бандл. Вы, леди Элли, например? Не уверен, что вы обычно прогуливаетесь в этот час. «Вы хотите сказать, что мне надо вернуться обратно?» Суперинтендант одобрительно кивнул. «Вы очень сообразительный, леди Эйлин. Это именно то, что я хотел сказать. Вы вышли в дверь или окно?» «В окно. Нет ничего проще, чем лазать по плющу». Суперинтендант Батл окинул стены задумчивым взглядом. «Да, согласился оно». «Так и есть». «Вы впрямь хотите, чтобы я вернулась?» — повторила Бандл. «Меня просто тошнит от этой мысли. Я хотела пройти на западную сторону террасы». «Возможно, вы не единственная, кто этого хочет», — возразил Батл. «Но никто не пройдет мимо, не заметив вас», — язвительно сказала она. Замечание, казалось, доставило суперинтенданту удовольствие. «Надеюсь», — ответил он. «Никаких неприятностей. Вот мой девиз». Прошу прощения, леди Эйлин, но мне кажется, сейчас самое время вам вернуться в постель. Твердость его тона говорила о бесполезности вступать в пререкание. Весьма удрученная, Бандл повернула назад. Половина ведущего к окну плюща была уже преодолена, когда внезапная мысль осенила ее, и она чуть не упала на землю, от неожиданности ослабив хватку. А вдруг суперинтендант Батл? подозревает ее. Что-то было. Да, несомненно, что-то было в его поведении. Такое, что смутно указывало на догадку. Бандл не могла содержать смеха, перелезая через подоконник своей спальни. Представить только, что могло взбрести в, в голову суперинтенданту. Хотя Бандл и выполнила приказание Батла вернуться в свою комнату, но отнюдь не намеревалась ложиться спать. Не думалось ей, чтобы и Батл рассчитывал на то же самое. Это был не тот человек, который верил в невероятное. При всем том оставаться бездейственной в то время, когда рядом, возможно, происходит что-то опасное и волнующее, было для нее совершенно невозможно. Она взглянула на часы, без десяти два. После небольшого колебания осторожно открыла дверь. Ни звука, тихо и мирно, бесшумно. Крадучись по коридору, она услышала скрип половой доски и замерла, но, решив, что ей показалось, двинулась дальше. Достигнув угла, где пересекались главный коридор и коридор западного крыла, Бандл осторожно выглянула и замерла в немом изумлении. Наблюдательный пост был пуст. Джимми на месте не было. Бандл стояла, как громом пораженная. Что же случилось? Почему Джимми оставил свой пост? Она услышала, как часы пробили два, однако все еще стояла на месте, размышляя, что же делать дальше. Вдруг сердце в груди у нее подпрыгнуло, а потом, казалось, остановилось. Ручка двери комнаты Торенса Урурка медленно поворачивалась. Бандл смотрела на нее, как загипнотизированная, но дверь не открылась. Вместо этого ручка также медленно вернулась в прежнее положение. Что бы это значило? Внезапно она приняла решение. Джейми по какой-то неизвестной причине оставила свой пост. Ей нужно увидеть Билла. Быстро и бесшумно она побежала назад и бесцеремонно ворвалась в комнату Билла. «Билл, проснись! Ну, пожалуйста, проснись!» Она продолжала звать настойчивым громким шепотом, но ответа не было. «Билл!» В нетерпении она зажгла свет и замерла, ошеломленная. Комната была пуста, а постель даже не смята. «Тогда где же Билл?» И тут осознала. Перед ней была комната не Билла. Элегантный пеньюар, переброшенный через спинку стула, Женские безделушки на туалетном стульке, черное бархатное вечернее платье, небрежно брошенное на стул. Конечно, в спешке Бандл ошиблась дверью. Это была комната графини Радской. Тогда где же сама графиня? И именно в тот момент, когда Бандл задавала себе этот вопрос, тишина ночи была внезапно нарушена. Причем нарушена самым решительным образом. Шум доносился снизу. В мгновение ока Бандл выскочила из комнаты графини и понеслась вниз по лестнице. Звуки раздавались в библиотеке. Страшный грохот переворачиваемых стульев. Тщетно рвалась в Бандл в дверь библиотеки. Та была заперта. Но ясно слышался шум борьбы. Учащенное дыхание, шарканье ног, ругань мужских голосов и время от времени грохот каких-то легких предметов мебели, попадавших, видимо, под руку дерящим, дерущимся. Зловещие отчетливо, окончательно разрывая мирную тишину ночи, прогремели два быстро следующих один за другим выстрела.